Глава 18. Прямо перед нами притормозила машина. Из-за руля выскочил мужчина в серой куртке и протянул ключи моему сопровождающему. «Ваш транспорт», — подобострастно произнес он и тут же распахнул передо мною дверцу. Лекс буквально втолкнул меня в салон и закрыл дверь. От возмущения я едва не задохнулась. Выпутавшись из его пиджака, я смогла нащупать ручку — но потянуть ее не успела. Щелкнул замок блокировки. «Ты чего себе позволяешь?» Дрожащим от гнева голосом спросила я. «Выпусти меня!» «Когда придет время?» Мужчина хмыкнул и вдавил педаль газа. Машина тронулась с места. Автоматически я пристегнулась ремнем безопасности. Это движение вызвало странную хмылку на лице водителя. «Не доверяешь мне?» — уточнил он. — Удивительная проницательность, — отрывисто хохотнула я. — Я тебе не доверяю и требую остановиться и выпустить меня. — Ну, что за капризы? Лекс улыбнулся, но в ней скользило недовольство. Ты хотела вызвать машину, желала уехать. Я тебя везу. — Но ты не спросил адрес. — Я его знаю. — Неужели? «Да, я знаю адрес. Ты же не думаешь, что я не в курсе, где живу?» «Послушай, я решила вас звать к разуму мужчины. Не знаю, за кого ты меня принял, но явно ошибаешься. Я хочу домой. Отвези меня или высади на любом перекрестке, я доберусь сама». Вместо ответа лекс схмыкнул и включил радио. Из динамиков полилась знакомая мелодия – Это была инструментальная версия моей песни. Нравится? Ядовито уточнил Лекс. Совсем неплохо. Сдержанно ответила, догадавшись вынуть телефон. Сделала я это осторожно, спрятав его за полой пиджака, который все еще был на мне. Я набрала номер экстренной службы и перевернула экран вниз, чтобы он не отсвечивал. После этого я выключила радио. «Это же творение твоего парня!» — хмыкнул Лекс. «Я думал, тебе нравится. В этом есть и твоя заслуга. Гордишься?» Не знаю, откуда он в курсе, что автор музыки я, но на это лишь неопределенно пожала плечами. «Ты меня похитил!» — произнесла я отчетливо. «Лекс Станер, ты затолкал меня в машину против моей воли. Я не хочу, чтобы ты вез меня к себе!» Наверное, актриса из меня не очень талантливая, потому как мужчина нахмурился и внимательно посмотрел на меня. Не снижая скорости, он перегнулся через меня и выдернул из ладони телефон. «Тебе нравится играть», — выдохнул Лекс с раздражением, посмотрев на экран. Хмыкнув, он сбросил вызов и небрежно швырнул аппарат на приборную панель. «Я подалась вперед, хотя и понимала, что не смогу забрать его». «А смартфон у тебя последней модели», — язвительно заявил мой похититель. «Это преступление?» «Первую нашу встречу ты пыталась казаться негламурной девицей, но на деле...» Продолжение повисло в воздухе. «Мне плевать на твое мнение, и оправдываться я не собираюсь». «А есть чем?» «Ты не узнаешь этого». Я отвернулась к окну. Оставалось надеяться, что звонок был принят, и кто-то услышал мои слова. Машина свернула к жилому комплексу, огороженному забором. На всякий случай я сняла туфли. На каблуках убежать невозможно, да и отбиваться обувью я смогу. Сдаваться без боя этому маньяку я не собиралась. И не важно, что он не проявлял агрессии, кроме того, что отобрал мой телефон. Но Лекс не слышал моих просьб отпустить меня. Делал вид, что все в порядке, что все происходящее — просто шутка. Машина вкатилась на подземную парковку, и я испуганно обернулась. Позади закрылся шлагбаум. «Ты боишься подвалов?» — неожиданно озаботился Лекс. «Точнее, не хочу оставаться наедине с незнакомцами». Глухо пробормотала я, едва сдерживая дрожь. Сердце колотилось с бешеной скоростью. Как только машина остановилась и заглох мотор, я расстегнул ремень безопасности. «Послушай, мы не с того, наверное, начали». В этот момент в заднее окно автомобиля ударил сноп света. К водительской двери подошел мужчина в форме и постучал в стекло костяшками пальцев. «Нам поступил странный звонок». «Ничего не бойся», — бросил Олег с походи и открыл дверь. С моей стороны также щелкнул замок. Я не стала ждать другого момента и выскочила наружу. В ладонях я зажимала туфли. «Офицер!» — воскликнула я несколько истерично. «Я звонила в службу спасения. Этот человек привез меня сюда без моего желания и...» «Добрый вечер, мистер Танер! Совершенно проигнорировал меня человек в форме. «Что происходит?» «Вот, решил взять себе музу на пробу. Оказалась немного нервной» к моему вящему ужасу они оба сухо засмеялись я словно попала в параллельный мир вместо того чтобы мне помочь офицер отсолютовал похитителю и послал мне кривоватую ухмылку а потом он отвернулся и зашагал прочь а я рванула следом помогите мне сильные руки обхватили меня за талию и я завязала хватит дурить лекс выдернул из моих рук обувь а потом закинул меня на плечо. «Давай без этих сцен!» «Помогите!» — кричала я вслед удаляющемуся полицейскому. Шлепок по ягодицам был не столько болезненным, сколько отрезвляющим. «Прости, детка!» Он здорово ошибся с тем, что распустил руки. Я задрала его рубашку и со стерминением принялась полосовать его спину ногтями. Пусть они были у меня не очень длинными, но довольно острыми, чтобы порвать кожу. Спустя несколько секунд спина покраснела от крови. «Ты чего творишь?» Возмутился мужчина и снова шлепнул меня. «Сволочь!» Мы оказались в лифте. И Лекс поставил меня на ноги, придавив к зеркальной стене. Мы смотрели друг на друга с яростью. Я никак не могла взять в толк, как взрослый полноценный человек не понимал, что его отвергли. «Ты меня похитил! Это незаконно! Отпусти меня прямо сейчас!» «Ты действительно не понимаешь, что происходит!» Лекс впервые выглядел неуверенным. «Наконец услышал?» Я была близка к истерике. Запах крови мутил. Впервые в своей жизни кабина лифта показалась крохотной. Дыхание сбилось. Перед глазами качнулось пространство. В этот момент прозвучал звонок, возвещающий о прибытии на нужный этаж. Двери разъехались в стороны. С неожиданной силой я оттолкнула с пути Лекса, чтобы оказаться в холле. Колени ослабли и ноги подкосились. Мужчина не дал мне упасть и подхватил меня на руки. Я ненавидела себя за такую неуместную слабость. Мне нужно домой. Ты будешь со мной. Это было последнее, что я услышала перед тем, как тьма вновь меня поглотила.